Лобёв втащил в землянку... Лобёв втащил в землянку наши скатки и прочие пожитки. — В пещере там шесть лошадей, Кокберн, — сказал он. — Что за лошади? — По мне так добрые верховые, кажется, все подкованы. Кочет допросил воров насчет этих лошадей. Куинси уверял, что животные куплены в Форт-Гибсоне и гонят о них на продажу индийской полиции, которая называется «Лёгкой кавалерией Чокто». Но никаких купчих предъявить не сумел, как и не доказал иначе, что это их собственность. И Кочет его сказкам не поверил. Куинси насупился и больше ни на какие вопросы не отвечал. Меня отправили собирать дрова, и я взяла с собой лампу. Вернее, то был фонарь бычий глаз. Вот какая лампа. Пошла, порылась в снегу и отыскала палок и сломанных деревьев. Ни топора, ни резака у меня не было, и я притащила все целиком за несколько ходок. Кочет сварил еще котелок кофе. Мне задал резать мясо и кукурузные лепешки ломтиками. Они совсем теперь задубили, Как Уинси велел ощипать индюшку и разделать для жарки. Лобев думал пожарить птицу над открытым огнем, но Кочет заметил, что она для такого недостаточно жирная. Выйдет жесткая и сухая. Я сидел на скамье у стола, а воры по другую сторону. Скованные руки сверху. Постель они себе разложили на полу у очага, и теперь на их одеялах сидели Кочет и Лобёв. Ружья на коленях. Отдыхали. В стенах землянки были дыры, там, где торф выпал. Оттуда ветер дул со свистом, и лампа немного мигала. Но внутри было тесно, поэтому тепла хватало. С учетом всего нам было вполне удобно. Я обварила задубевшую птицу кипятком, но все равно перья оставались. Куинси ее ощипывал свободной рукой, а скованный придерживал. И ворчал все время, так ему неудобно было. Покончив с перьями, разрезал индюшку для жарки своим большим охотничьим ножом, но из противоречия старался плохо. Не чисто резал, а небрежно, грубо. Мун пил виски и хныкал. Нога болела. Мне было его жалко. Однажды он мой взгляд перехватил и говорит. «Чего смотришь?» Глупый вопрос. Я ничего не ответила. Он спрашивает. «Ты кто? Что ты тут делаешь? Что здесь делает эта девчонка?» Я ответила. «Меня зовут Мэгги Росс, Я из-под Дарданеллы, штат Арканзас». А теперь я вам вопрос задам. Вы почему стали конокрадом? Он опять. Что эта девчонка тут делает? Кочет ему. Она со мной. Она с нами обоими, говорит Лабев. омуным Что-то тут не так, я не понимаю. Я говорю. Этот Ченни, что с отметиной на лице, он убил моего отца, так же, как и вы, виски пил, потому и пошел на убийство. Если вы исполнителю все расскажете, он вам поможет. У меня дома есть хороший адвокат, и он вам тоже поможет. Чего-то непонятно, Куинси говорит. Нечем с этой публикой толковать, Мун. А я ему. Вы мне не нравитесь. Куинси аж замер и спрашивает. То Это мне соплячка? А я говорю. Да, и повторюсь, если надо. Вы мне не нравитесь. не видом своим, ни как птицу разделываете. Вам самое место в тюрьме. Мой адвокат вам помогать не станет. Куинси ухмыльнулся и ножом махнул так, словно меня хотел зарезать, и говорит. «Кто бы про рассуждал. Тебя, похоже, суковатой палкой пороже лупили». Я говорю. «Кочет, этот Куинси индюшку портит. Он ей все кости подробил, аж мозг видно». Кочет ему. «Куинси, а ну-ка давай хорошо работай, это у меня перья жрать будешь». «Не умею я с птицей», — отвечает Куинси. «Корову в темноте освежевать ты гораст». «Ты-ка птицу разделаешь», — говорит Кочет. Мун тут. «Мне доктора нужно», — говорит Акуинси. «Хватит пойло в себя заливать. Ты от него совсем дурак». Тут Лобёв рот открыл. И «Если мы эту парочку не разделим, так ничего не добьемся. Один другого совсем охомутал». А Кочет ему. «Мун опамятуется. Зачем такому парнишке ногу терять? Слишком молодой скакать на деревяшке. Ему пищу танцевать да веселиться». «Это ты меня нарочно дразнишь», — говорит Мун. «Я тебя, правда, дразню?» — отвечает Кочет. Через несколько минут Мун нагнулся и давай Куинси на ухо шептать. «Ну-ка, прекращай», — сказал ему Кочет и ружье поднял. «Если есть что выложить, всем выкладывай», — Мун говорит. «Мы, надо и за диру два дня, как видали». «Эй, не дури», — говорит Куинси. Свичнишь, я тебя убью». Но Мун своё. «Меня размотали», — говорит. «Мне доктора надо, я все скажу, что знаю». На этих словах Куинси хватит своим охотничьим ножом по руке Муна. И у меня на глазах четыре пальца ему отрубил. Они прочь отлетели, как щепки от бревна. Мун ужасно завопил, и тут пуля из винтовки разнесла прямо передо мной лампу и ударила Куинси в шею, а мне на лицо горячей кровью брызнуло. И первая мысль у меня — лучше ко мне подальше отсюда. Я со скамьи кувыркнулась спиной хоть и на земляном полу, а все как-то спокойней. Кочет с Лабефом подскочили, убедились, что меня не задело, и тут же купавшим упавшим конокрадам. Куинси лежал без чувств, умирал или уже умер, а у Муна кровь хлестала из руки да и из смертельной раны в груди, которую ему Куинси успел сделать. «Боже святый, я умираю!» — говорит Мун. Кочет чиркнул спичкой, чтоб светлее стало, и велел мне принести сосновый сучок из очага. Я нашла хороший, длинный... Зажгла его и принесла Кочету. Факел сильно дымил, но весь этот кошмар освещал. Исполнитель снял наручники с бедняги. «Сделай же что-нибудь! Помоги мне!» — кричит тот. «Я для тебя, свинок, уже ничего не могу сделать!» — отвечает Кочет. «Твой напарник тебя убил, и я его прикончил». «Не бросай меня тут! После волков от меня ничего не останется!» «Я прослежу, чтоб тебя достойно похоронили, хоть земля и промерзла!» — говорит Кочет. А теперь расскажи мне про Неда. Где ты его видел? Да, дня тому видали. У Макалистера его с Задирой они сегодня сюда придут лошадей поменять и поужинать. Хотят ограбить летуна Катию возле стрелки Уэгнера, если снег не помешает. Их четверо. Сказали, четыре лошади надо. Я больше ничего не знаю. Нед был квинси дружок, не мой. На своего друга я б не свистнул. «Я боялся, что стрельба начнется, а в этих браслетах мне мало что светит. Вот в драке я храбрый». Кочет спрашивает. «А человека с черной отметиной видел?» «Никого я не видел. Только Неда и Задиру. Когда драки доходят, я в самой гуще, но вот коли надо остановиться и подумать, тут я в кусты. Куинси все законы ненавидел, но за друзей держался». «Во сколько они тут будут, не говорили?» «Я уже выходил, их выглядывал. У меня брат есть, Джордж Гаррет. В Южном Техасе разъездной методист проповедует. Продай мои пожитки кочет, а выручку ему отправь через окружного управляющего в осени. Мышастая лошадь моя, я за нее заплатил, а остальных мы вчера вечером у мистера Берлингейма увели. Я спрашиваю, хотите мы вашему брату расскажем, что с вами случилось?» А он мне. «Это все равно...» «Он знает, что я в глухомань подался. Сам потом ему скажу, когда мы встретимся на улицах блаженства». «Только Куинси ты -то там не ищи», — посоветовал Кочет. «Куинси со мной всегда по-честному обходился», — говорит Мун. «Ни разу не подводил, пока не зарезал меня. Дайте водички холодной попить». Лобёв принес ему воды в чашке. Мун потянулся было к ней кровавым обрубком, потом взял другой рукой и говорит. «Пальцы еще чувствую» а их уже нету. Хорошо он попил, много, но ему от этого еще больнее стало. Еще немного поговорил, но уже сбивчиво и вроде как, незачем. На вопросы не отвечал. А в глазах у него вот что читалось. смятенье. В скорости для него все кончилось, и он к другу своему ушел, к покойному. Будто на 30 фунтов похудел. Лобев сказал. Говорил я, надо было их разлучить. Кочет на это ничего не ответил. Не хотел признавать, что допустил ошибку. Обшарил карманы у мертвых конокрадов и все, что там нашел, выложил на стол. Лампу уж не починить было, и Лабев принес из своей седельной сумки свечу, зажег и укрепил на столе. Добыча у Кочета была, несколько монет, патронов до бумажных ассигнаций, и еще картинка, хорошенькая девушка из иллюстрированной газеты вырвана, а еще карманные ножи до шмат жевательного табаку. В жилетном кармане у Куинси он еще нашел кусок калифорнийского золота. Я его, как увидела, чуть не закричала. «Это моего папы!» — говорю. «Отдайте его мне!» Золото не в монете было, а в слитке, со штампом Золотого Штата, и стоило оно 36 долларов и еще сколько-то центов. Кочет говорит. «Я таких слитков никогда раньше не видел. Уверена, что твой?» Я говорю. «Да, дедушка Сперлинг два таких папе дал, когда тот на маме женился. А у этого негодяя Чейни еще один. «Мы точно теперь на след его напали». «Ну, Нэт во всяком случае от нас не уйдет», — говорит Кочет. «Мне сдается, куда один туда и другой. Интересно, как слиток Квинси попал. Этот Ченни играет?» — Лабев ему ответил. «В картишке любит перекинуться. Я так думаю. Нэт решил отложить на лед, если его тут до сих пор нету».